Глава 33. Артефакты я изготовила почти сразу, после попытки матери присоединиться к салимским ведьмам. Тогда, кажется, даже не Сивилла была во главе культа. Я как чувствовала, что мерзавки каким-то образом влияют на подсознание других ведьм, которых хотят завербовать в свою маленькую армию противницу законов Империона. А когда мама стала жаловаться на плохие сны, сомнений не осталось. Я обратилась к мастеру, Благо таких в Несхельме на каждом углу, ведь боящихся ведьм во много раз больше, чем самих ведьм. Правда, сами ведьмы редко обращаются за защитными артефактами. Мастер удивился, но заказ принял. Заказ был четким. Я знала, что конкретно мне нужно, чтобы ни один борец за свои права и свободу не проник в мои сны. И Риди тоже изготовили набор. В точности такой же, как у меня — Но в подростковом возрасте сестра перестала его носить. Она сознательно выбрала путь стремление к власти, путь к получению бессмертия и якобы свободы. Я в свободу не верю. Человек всегда чем-то ограничен. Правилами, общественным мнением, собственными комплексами. Человек свободен лишь тогда, когда счастлив. А я не вижу счастья в войне. Перед дверью, покоев распорядителя, медленно выдохнула и постучала. Мне открыли с минутной заминкой, которая показалась вечностью. Я не склонна поддаваться панике, но артефакты. На протяжении 15 лет я засыпала с ними и просыпалась с ними. Я жутко нервничала, когда браслет повредился и пришлось нести его к мастеру. Я не спала сутки. Чувствую, что и сегодня заснуть не смогу. — Кара? От удивления Акли назвал меня по имени, но сразу исправился, запахивая полосатый халат плотнее. — Мисс Сноу. «Что привело вас?» «Мои украшения украли вместе со шкатулкой», — без предисловий произнесла я, глядя в сверкающие нехорошим блеском карие глаза мужчины. «Хм, проходите». Он отошел, пропуская меня в покое, но я не торопилась двигаться с места. «Это обязательно? Может, я подожду вас здесь?» Акли снисходительно улыбнулся. «Я не кусаюсь, мисс Сноул, и мне нужно для начала задать вам пару вопросов». Если бы речь шла о чем-то другом, я бы ни за что не переступила порог этой комнаты. Осторожно вошла и огляделась, но не смогла сосредоточиться на чем-то конкретном. Наверное, следует доложить императору и подключить к поискам стражу, неуверенно предположила я, медленно переводя взгляд на распорядителя, который от чего то не спешил задавать мне вопросы, а пристально изучал меня, словно диковинную зверушку. «У вас, правда, что-то украли? «Зачем мне лгать?» — удивилась в ответ, недоуменно моргнув. «Значит, вам действительно нужна моя помощь?» — Вкрадчиво протянул Акли, обходя меня по кругу. я, кажется, так и сказала», — терпеливо произнесла я. «Тогда...» — он остановился, победно улыбаясь. «Услуга взамен на услугу. Я хочу знать, что связывает самую заурядную ведьму и инквизитора». что затевает граф де Камелье, что вдруг проявил повышенное внимание к вам, мисс Сноул. «Серьезно?» — разочарованно хмыкнула я. «Это все, что вас волнует? Вы распорядитель отбора и заниматься должны отбором. Не боитесь потерять место из-за своей халатности?» Меня начало слегка потряхивать, потому что я теряю время, обсуждая какую-то несущественную ерунду вместо того, чтобы искать артефакты. Вы мне угрожаете?» Иронично усмехнулся, скрестив руки на груди. «Граф лишь просил внести ваше имя в список участниц, но не говорил, что вы должны победить. Я ведь могу сделать так, что уже послезавтра вы, мисс Сноул, отправитесь домой. Будьте вежливее и сговорчивее». Хм... Собственно, я не поняла, как проклятие сорвалось с кончиков пальцев и зазвенело в воздухе. Символ вспыхнул и погас. Акли изумленно распахнул рот. «Ты! Что ты?» Заикание скоро пройдет. С притворным сочувствием вздохнула я и взялась за ручку двери. Дня через три. «Спасибо за неоказанную помощь. Всего доброго». Тихо вышла, не давая себе опомниться и пожалеть негодяя. «Максимум, что мне грозит — Небольшой штраф за применение простейшего заклинания, а вот для Акли это послужит уроком и хорошей встряской. Адриан будет зол. Наверное. Путь до приемной Его Величества преодолела незаметно для себя. Несколько раз машинально спросила услуг дорогу, но и так примерно представляла, где она находится. Но приемная оказалась заперта. Зато у дверей стояла стража, к которой я незамедлительно обратилась. «Простите, мисс». «Вы заблудились?» — предельно сдержанно спросил стражник, старательно глядя мне в глаза. «Не совсем. У меня украли шкатулку с украшениями. Я искала, кто бы мне мог помочь. Но господин де Камелье, к сожалению, покинул резиденцию, а господина распорядителя нет в покоях». Стражники переглянулись. «Минуту», — попросил второй. «Я доложу капитану». «Может, все-таки его величество поставить в известность?» — осторожно намекнула я. Все-таки император тоже заинтересован в отборе. Он отдыхает. Сухо отрезал стражник. Оставайтесь здесь. Велел он. Развернулся и направился прочь по коридору широким шагом, стуча каблуками сапог по мраморной плитке. Это затянется надолго. А что, если граф вернется только утром? Я должна как-то ему сообщить о случившемся отправить посланника. Но ну, до Ордена путь не близкий. Мальчишку еще могут не пустить на территорию крепости. И вообще слушать не станут. Замерла, выгнув в бровь, осенённая идеей. Во время начала отбора я видела немало послушников ордена под видом официантов. Возможно, я и сейчас смогу кого-то из них найти. Развернулась и едва не побежала, придерживая юбку платья. «Мисс!» — донеслось мне вслед. «Мисс, дождитесь капитана!» «Мне срочно нужно!» — крикнула через плечо и повернула к лестнице. В помещение кухни я ворвалась, запыхавшаяся и растрёпанная. Повара удивленно прекратили работу у своих жаровин, рассматривая меня точно диковинку. Мой взгляд лихорадочно блуждал от одного работника к другому. Не то, не то, не то. «А где...» — спросить прямо? — нет. «А где официанты, что прислуживали на отборе невест для инквизитора?» Один из поваров отложил нож для мяса и вытер руки белым полотенцем. «В служебном помещении, мисс. Ждут ужина». «А помещение?» «Там». Повар указал направление, а я поспешила, петляя между разделочных столов. В небольшой комнате стояло шесть коек. Несколько были заняты. Остальные официанты сидели за столом и играли в кости. «Мне нужно передать срочную информацию для инквизитора», выпалила с порога, пытаясь отдышаться. «От кары Сноул», — добавила на всякий случай. Со стула поднялся высокий мальчишка в черно белом фраке официанта, подошел к бюро, взял письменные принадлежности и жестом пригласил меня за стол. «Пишите», — ровно произнес он, а я не заставила себя ждать. «Мне и так кажется, что грядет нечто очень серьезное, что Севилла нашла способ добраться до Адриана через меня, и это вызывает тревогу». Подрагивающей рукой написала короткое послание и передала послушнику, уверенная в том, что его доставят. Я упоминала, какие служители ордена исполнительные?